Глава семнадцатая Схваченный и удерживаемый кем-то невидимым, я стремительно набирал высоту на тайгой. Поляна родноверов вместе с капищем, кострами и многочисленным народом стала казаться не больше кружки. А лес вокруг нее слился в единое бескрайнее темно-зеленое полотно. Подняв фейши облаков, неведомая сила понесла меня по горизонтальной траектории в неизвестном направлении. Бешеный ураган деформировал мне лицо, одежда трепыхалась, как флаг. Лютый мороз пробирал до мозга костей. «Что за хрень, мать ее, происходит?» – зарал я. «Гео, ты че, Джо, не узнал меня?» – услышал я голос Тома. «Думал только ты можешь быть невидимым управлять летающим скейтом». What the fuck? Как же я рад тебя видеть, черный засранец! Хоть ты и грёбанная невидимка! Я изо всех сил обнял своего спасителя. Взаимно, белый му**ик! Это кого угодно, но уж точно не о том, я ждал своего спасения. Майор Том Экс, здоровенный, быдловатый негр**ос, являющийся одним из лучших моих друзей. К нему с малых лет на всю жизнь прилипло по погремуха чёрный топор. Наши взаимоотношения начались с того, что он со своими шестерками травил меня в школе. Но благодаря тому, что я его спас от нациков и зуверов, мы стали верными друзьями на много лет. Правда, он меня дважды предал, но это было в несбывшемся будущем в постапокалиптической Кандалакше. По последним данным, Том под покровительством Уолтера Брайта готовил элитный взвод для штурма пещеры с нацистским бункером и лабораторией Ульриха. Но после смерти олигарха он вернулся в Сан-Диего в ряды морпехов. По крайней мере, я так думал, но ошибся. «Как ты меня нашел, горилла?» — зарал я, перекрикивая ветер. «Дядышка Уолтер, милево праху, смог синтезировать мухоморовую настойку, которую он стянул у тебя. Один глоток этого зелья помог мне установить твое местонахождение». Теперь у каждого бойца нашего взвода есть эликсир силы. Элитное войско ждет тебя, командир. Завтра на рассвете выдвигаемся к подземному объекту. Тебе жить надоело, чувак? Не выдержал я. Оставь в покое это гиблое место. У тебя не хватит технической оснащенности, чтобы его освоить. Сам ящик сыграешь и Землю в Марс превратишь. Лучше неси меня к порталу. Я должен вернуться в Калифорнию, чтобы найти и спасти своих близких, если они еще живы. Мамка твоя жива-здорова и со спиногрызами все ништяк. Их возят в школу роквеллевские водилы на Тесла класса люкс, а ротшерские охранники патрулируют ваш двор день и ночь. А Морганы взяли на себе все расходы, связанные с учебой и спортом твоих наследников. Звучит как бред, но все так и есть. Пока богатые упыри крепко схвачены за яйца нашей родной в безопасности, но хватка постепенно слабеет, и нам нельзя терять время. Что ты несёшь, бро? Как возможно держать за яйца мировых воротил и при этом утверждать, что наша семья в безопасности? Йоу, ты никуда не въехал, бадди. Давай я всё по порядку разложу, чтобы ты допендрил. Рассказ Тома Мат и жаргон исключены, чтобы не отвлекать от сюжета. Всё началось с банального любопытства профессора Задохлика. Так н***р называл Джерри Хэмпа. Когда дядюшка Уолтер пригласил очкерика и твоего батя опрокинуть коллекционного вина и закусить омарами, отметив очередной успех в научных исследованиях, ушлый Джерри подбросил мелкий камешек в тарелку Брайта. Конечно же, этот богач сломал себе зуб и обратился к лучшему дантисту Калифорнии. С тем дантистом прикинь, и корифанился наш задохлик. По просьбе профессора, дантист монтировал в коронку на зубе маленький футляр, собственноручно изготовленный задохликом. А внутри футляра был помещен дрон с камерой размером с блоху, ждавший своего часа. Как только Брайт появлялся на очередном заседании комитета 300, дрон покидал ротовую полость миллиардера и снимал все, что там происходит. Сначала Джерри просто просматривал видео тайных сходах мировых воротил, потом использовал полученную информацию в своих целях. Анализируя то, о чем говорили воротилы, профессор определял дальнейший вектор развития различных сфер мировой политики и экономики. Путем кетроумных расчетов он вычислял, акции каких корпораций будут расти, а каких падать, и почти не ошибался. Первое время он был приподнятым поднятом настроении, еще бы, выигрывать на бирже лям за лямом каждому бы понравилось. Но однажды, посмотрев очередное видео сходки мировых упырей, он впал в жесточайшую депрессию. Обкурившись ганджубасом, он раскрыл мне душу, хорошо, что лишь мне. Это не люди и даже не звери, а это какая-то невидимая нежность и брать то такой же, как они все. Если продолжу работать на Брайта, то буду чувствовать себя последней падалью. Откровенней челон, то плачет, то истерично хохоча. Еле удалось его убедить, что спасение мира от ядерного апокалипсиса важнее его душевных терзаний. Видео и правда даже для меня тяжелейший трешак, но чуть забегая вперед скажу, что именно этот видосик спас нам всем жизнь, но сейчас не об этом. С того момента он завязался шпионажем за мировым правительством и целиком ушел работу над оборудованием для освоения подземного объекта. Все шло через дом до известных нам событий. Ты знаешь, что на самом деле произошло на Вилле Брайта? Посейднен просто показали горящие руины с разных ракурсов, типа пожар вследствие неисправности проводки. Так вот, Марвелские фильмы по сравнению с такими новостями – идеал достоверности. Сначала пропала связь, даже проводная, потом по особняку, хоть верь, хоть нет, начала работать Арта и пара Апачей. При огневой поддержке вертушек высадилось две роты спецназа без знаков отличий. Двухсотели всех без разбора, как вооруженных охранников Брайта и наших солдат, так и безоружную обслугу, добивая каждого контрольно в голову. Остатком нашей роты... Да, целая рота готовилась, а выжил лишь взвод. Ничего не оставалось, как скрыться на подземных этажах лаборатории. Но гребные спецназосы даже туда прорвались. Будучи под настойкой, мы отстреливались как могли, но силы были неравны, судя по скорости реакции и профессионализму, каратели тоже закинулись какими-то веществами. Через эвакуационный выход удалось немногим спастись, нескольким ученым и лаборантам, твоей маме и детям, ну и взводу наших солдат. Судьба твоего батя неизвестна, ведь его мертвым никто не видел. Хотелось бы верить в лучшее, но шанс один к тысяче. После этого мы пустились бега, Карл Маккейн предоставил на свой бункер, который он построил на наследство сенатора. Так бы мы и сидели в бункере, пока наемники мировых воротил не нашли нас последующей ликвидации. Такой участи удостоились все приближенные Брайта. И никакие стены с усиленным армированием бронированные люки не остановили бы крутейших убийц земли. Но профессор технично просуетился, имея и суммы от удачного инвестирования. Он в разных уголках мира установил несколько серверов, на которых сейчас хранится компромат на всех членов комитета 300. Один клик мышки, и с этих серверов компромат разлетится по сети со скоростью света. Далее задохлик взломал сверхзащищенные личные ноутбуки глав кланов Морганов, Ротшильдов, Роквеллеров. Соросов, еще несколько золотых гадюшников и прямо у них на рабочих столах разместил компрометирующее видео с посланием. Послание от Джерри заканчивалось такими словами. «Если что-то случится со мной или моими родными и близкими, а также список моих и твоих родных и друзей, И это видео станет достоянием всех новостных сайтов мира и блогеров с многомиллионными аудиториями. Советую вам оставить на спокое и дать спокойно жить». Каждый из глав влиятельнейших семей лично к профессору приезжал и клялся всем на свете, что не имеет отношения к тем массовым убийствам, а еще богатые упыри предлагали охрану и финансовую помощь. Однако на следующий день семь из десяти серверов были уничтожены неизвестными. Понял, что это значит. Как только сгорит последний сервер, мировые упыри отключат интернет во всем мире на пару-тройку дней. Причина будет быстро придумана и ликвиднут всех нас. Но... У нас остался последний козырь, задохлику удалось спасти наиболее ценное оборудование для освоения подземного объекта. Как только эта гребная пещера будет у нас в руках, мы сможем всю оставшуюся жизнь диктовать свою непреклонную волю этим богатым ублюдкам. Конец рассказа Пока Том разглагольствовал, мы уже снизились и теперь летели вдоль тропы в трех метрах от земли. Куда мы направляемся? Отойдя от шока, спросил я. Задохлик договорился с главой одной из деревень. не наших солдат расквартировать. И еще пообещали нам квадрики, чтобы быстрее до пещеры с бункером добраться с утра. Все, дальше пешком. Ни, этим реднекам знать, что я умею быть невидимым и летать. Дальше мы потопали по тропинке, затем вышли на грунтовую дорогу. Моему взору открылась деревня. Да-да, предчувствия меня не обманули. Та самая деревушка, снабжавшая постапокалиптическую кандалакшу мясом и молочными продуктами. А во главе этого поселения председатель Ивстигни Карлович. Довольно мерзкий, лестивый, изворотливый тип. Разумеется, на этот раз ее вид отличался от того, что я помню. Нет забора из частокола и сторожевых башен вокруг деревни, однако большинство построек... Те же старые покосившиеся хибары, ну и несколько добротных срубов в центре деревни. Утопая по щиколотку в грязи, мы добрели до новенького сруба, возле которого уже ждал нас Джерри Хэмп, одетый в джинсы, пуховик и трекинговые ботинки. В руках он держал небольшой кейс. «Поторопитесь, парни, мы уже на пять минут опаздываем», – Не нездороваясь протараторил он. Итак, для ознакомления. Старика зовут Евстигней Карлович, местный авторитет, скорее всего, бандит и мошенник, он здесь всем заправляет. Малолетний болван Вениамин Игоревич, глава администрации поселка, сын какого-то крупного чиновника, поставленного на эту должность в качестве отцовского наказания, или попытки перевоспитания, за нежелание учиться и злоупотребление алкоголем и ЛСД. Ничего здесь не решает, но своей тупостью и бордостью может создать серьезные проблемы. «Дерзкое быдло средних лет, деревяшка, племянник и правая рука и в стигне Карловича. С ними со всеми будьте максимально вежливыми и неконфликтными во избежание проблем». Скоро мы подошли к зданию администрации поселка. Возле него пока что никого не было. И в стыгнея Карловича с деревяшкой пришлось подождать около десяти минут. А глава администрации все не ехал. Полчаса спустя прибыл золотистый, тонированный, малость потрепанный 350-й Гелендваген с питерскими номерами. Вы из внедорожника упитанный парнишка лет 20 в аляжной походкой подошел к нам. На ногах белые кроссы, щиколотки оголены, зауженные джинсы обтягивают жирные ляжки, поверх поло косуха, весь шмот дорогих брендов. На каждом пальце по перстню, что-то я его не помню в постапокалиптической деревне. Видать председатель его вальнул за ненадобностью прямо в день БП. Познакомьтесь, Вениамин Игоревич, если гней представил нас парнишке. Это топ-менеджмент американской туристической фирмы American Challenge Limited. Генеральный директор Джо Уайт, исполнительный директор Том Экс и коммерческий директор Джерри Хэмп. «Хеллоу, черти пиндоски!» — произнёс мажор интонацией новариша, подавая руку каждому из нас. «Здравствуйте!» — сказал я, широко улыбаясь, а затем сжал его руку до хруста. Аж сморщился грёбаный мажор и шёпотом без акцента добавил. «За чертей не хочешь ответить, му**а?» «Э, братан, прости! хуй, ты, чёткий пацан, ё**а!» е... «По-быстрому вопросы решаем и го бухать!» «Давайте сразу к делу! Сейчас прибудут 30 наших сотрудников, всех надо разместить на ночлег!» Деловой интонации начал Джерри Хэм. «Лучшие хаты деревни в вашем распоряжении! Деревяшка, покажи господам жилье!» Распорядился председатель. «Эй, Гуталин!» Обратился деревяшка к Тому и жестом пригласил следовать за ним. Попёр «Поперли хаты смотреть!» Следующий вопрос, продолжил Джерри после того, как Том с деревяшки удалились. Как обстоят дела с квадроциклами? Все шестнадцать единиц нашли для вас. Улыбнулся Евстигней. Самые лучшие из тех, что были в Кандалакше за аренду жилья и техники. Сами понимаете деньги вперед, все сто процентов. Ну и чаевые мы были бы рады. Окей, кивнул Джерри. «Почтите, у нас серьезная фирма, и платим мы достойно. Но мы очень требовательны, так что будьте готовы отвечать за работу и оказанные услуги». «Не подкачаем, командир!» Салдафонской интонацией ответил председатель, плохо изобразив воинское приветствие. «И последний вопрос. Готов ли проводник, который нас отведет к пещере с нацистскими останками?» «Я лично отведу вас туда». После этих слов Джерри Хэм открыл кейс и вытащил оттуда два тканевых мешочка. Один он вручил председателю, другой — юному главе администрации. Увидев содержимое мешков, оба резко повеселели. Еще бы, сто штук баксов не каждый день получишь. «От души, френды!» — восторженно воскликнул мажор. «Не знал, что в этих еб**ях может столько лавандос капнуть. Теперь продам свой дружпак и куплю нормальную пацанскую тачилу». «Вот такая малолетка!» — подумал я. «Ты даже на русскую машину не заработал. В армии бы тебя или хотя бы на тяжелую физическую работу!» «Милостивые, государи! А как только ваши ребята прибудут, приглашаю всех к столу!» — пророкотал истегней. Две минуты спустя к зданию администрации подъехали пять чёрных минивэнов с ФСОшными номерами. Из машин вышли бойцы нашего взвода в чёрной форме без знаков отличий. Отлично сработал Джерри. И как удалось Джерри Хэмпу так быстро обрасти связями в России? И стегней повёл нас к ходу, а мажор направился к своей машине. Парнишка постелил рядом с передней пассажирской дверью коврик, а потом открыл дверь. Из машины не спеша вылезла симпатичная брюнетка с выражением «лица, я богиня». Одетая, мягко говоря, очень откровенно, короткая шубка, юбка, на треть закрывающая бедро, сетчатые чулки и ботфорты на высоких каблуках, спеси, и понты Мажора как волной смыло. Как только девушка встала на коврик, он взял ее на руки и донес до самого входа. Пока он нес свою возлюбленную, эта сучка строила глазки мне Джерри. У входа она, улыбнувшись, поставила стройную ножку на лавку, и парнишка, присев на корточки, быстро протер платком ее слегка испачканную батфорту. «Благодаря постапокалиптическим воспоминаниям я узнал эту стерву, и мажор сразу перестал меня бесить, начал вызывать лишь жалость и испанский стыд. Ты бы знал, оленяка несчастный, с кем связался!»